Глава 53. Дженни. «Да пошло оно все к чертям!» Истошно ору я, швыряя свой мобильник через всю комнату. Он с глухим стуком падает на диванные подушки, бросившись через гостиную, по очереди срываю их и бью ими об диван, калачу по ним кулаками, заливаясь слезами, пока не падаю на пол, измученная и опустошенная. Я впервые совершенно одна в этом доме, не знаю, куда себя девать. И тут вспоминаю. Нахожу свой телефон, завалившийся между подушек, и залезаю в контакты. «Привет, тебе говорю я. «О, Господи, с вами все в порядке? Я так волновалась. Где вы?» Вернулась домой. «Все в порядке», — отвечаю я. «Хотя нет, не совсем в порядке на самом-то деле». «Я ничего не делаю, как и всегда. Хотите, сейчас приеду». О, простите, глупо с моей стороны так говорить. Вы, конечно же, предпочли бы побыть наедине со своим мужем после такого тяжелого дня. Вообще-то нет. Я предпочла бы куда-нибудь сходить. Говорю я, не желая сообщать ей, что мой муж поднялся и ушел, забрав с собой наших детей. Все еще готова к вылазке в ПАП. Ну да, конечно, если у вас не пропало настроение. Хорошо, тогда встретимся там. «Через полчаса». «Превосходно! Жду не дождусь, когда выберусь из этой адской дыры», — говорит она. «Как с языка сняла, думаю я». Я уже много лет не ходила по папам одна. И не могу припомнить, когда в последний раз бывала в этом пабе. Запах сразу бьет в нос, когда открываю дверь. Смесь прокисшего пива и разгоряченных тел. Быстро оглядевшись, понимаю, что эби еще не пришла. поэтому поспешно подхожу к ближайшему столику и усаживаюсь. Не хочу проходить через весь бар мимо обычной толпы, чтобы подыскать местечко поудобней. Близость двери меня пока вполне устраивает. Я сразу увижу, когда войдет Эбби, дождусь ее, прежде чем заказывать напитки. Несколько голов поворачиваются в мою сторону, но после быстрого кивка в знак приветствия все вновь, Возвращаются к своим разговорам или пиву. Прикидываю, сколько здесь сейчас народу. В этой части паба вижу человек 10 Глухой гомон голосов, доносящийся из ресторанной части в соседнем зале, говорит о том, что там довольно оживленно. Интересно, главная тема разговоров за столиками по-прежнему оливье? Или же эта новость уже устарела? «Опередили меня все-таки?» Голос Эбби пугает меня. «О, привет! Откуда ты взялась?» Она принарядилась, как положено для вечернего выхода в свет. Шикарное платье в цветочек с рукавами-бабочками и глубоким вырезом, полный макияж. У меня же все наоборот. Я влезла в джинсы, натянула топ с леопардовым принтом и нанесла слой первой попавшейся помады, обнаруженной в сумочке. «Я заскочила в туалет, как только пришла сюда», — объясняет Эбби, усаживаясь. Но тут же опять вскакивает, увидев пустой стол. «Я первая закажу, хорошо?» «Нет, нет», — говорю я, вставая. «Давай лучше я, ты потом. Ты что будешь?» В британских пабах принято заказывать напитки по очереди на всю компанию, даже если она достаточно большая. «Джон-Тоник, пожалуйста». Только с диетическим тоником. Заказываю два двойных джин-тоника у Кена в баре. Он говорит мне, как приятно видеть, что я наконец-то выбралась вечерком из дома в кои-то веки. Ты сегодня вечером одна? Интересуется Кен. Не пойму, беспокоится ли он за меня, учитывая ситуацию с Оливией, или же просто любопытствует. С подругой, говорю я, указывая за спину, на столик, за которым сидит Эбби. а ну да он подмигивает «Девичник без парней на буксере улыбаюсь ему типа того думаю по справедливости твоя очередь видел тут твоего марка на прошлой неделе. Ну да когда-нибудь мы все-таки заглянем сюда вместе говорю я выдавливая себя смешок. О обязательно не то дамочки бедного малого буквально со всех сторон облепили целой толпой, Похоже, он ему вправду приглянулся. Хм, так он с ними заигрывал. Честно говоря, ему особо не приходилось этого делать. Даже Оливия пела ему дифирамбы. О, и когда же? Все мышцы у меня напрягаются. В тот вечер, когда ее похитили. Можешь поверить, сегодня ровно неделя, как это случилось. Бедная девочка. Кен качает головой. Сердце у меня бешено колотится в груди. Я и не подумала о том, что Оливию похитили ровно неделю назад, сразу после того, как она покинула этот самый пап. Секунда остолбенело молчу, но тут голос Кена возвращает меня к действительности. — В смысле, я не сплетничаю или что-то там такое? — говорит он. — Но тут всегда что-нибудь доуслышишь, да «Понимаешь?» «И вправду понимаю, хотя...» «Не совсем пойму, к чему это вы клоните, Кен?» Оливия говорила, что она часто думает про Марка. Пока... Пока что? Пока не сказала, что он гробос не обошелся, оттолкнул ее, когда она попросила его о помощи. Сказал, что она его уже достала. «Я не осуждаю твоего парня». Как уже сказал, я сам видел, как тетки увиваются вокруг него. Уверен, что он просто пытался держать Оливию на расстоянии. Она была, в общем, известна этим. Типа. Известно чем. Кен оглядывается по сторонам, затем перегибается через стойку. Она тут ко многим местным подкатывала. Едва ли не шепотом произносит он. Кое-кто говорит, что она просто жить без этого не могла. Это ужасно. Говорю я, несмотря на то, что я отнюдь не поклонница Оливии, все-таки это неправильно, что люди распространяют подобное дерьмо. Флирт вовсе не означает, что человек жить без этого не может, Кен. Я просто уверена, что люди не стали делать бы столь поспешные выводы, если флиртовал парень. Согласны? В смысле, всем понятно, что Марк был? То есть он женатый мужчина, но вы же про него такого не скажете? Ладно, ладно. Он поднимает руки вверх. Просто к слову пришлось. И не надо изображать из себя феминистку. Хочу продолжить этот разговор или спор, если угодно, и выяснить, знает ли он что-нибудь еще, но придется отложить это до тех пор, пока я не проведу хоть сколько-то времени с Эбби. Не могу бросить ее одну, пока добываю информацию. Потом еще пообщаемся, Кен. Хорошо? Конечно, Лапочка. Приятного вечера. Он уходит обслуживать кого-то другого, не обращая внимания на мою реакцию. Кожа у него толстая, как у носорога. Присоединяюсь к Эбби, и некоторое время мы болтаем про всякую чепуху, прежде чем перейти к более серьезным вещам. Я излагаю ей основательно подредактированную версию событий после того, как меня забрали в полицию и допросили там соблюдением всех формальностей, И опрокинув еще по двойной порции джина, мы затрагиваем семейную тему. Я не раскрываю тот факт, что как раз Марк и стукнул на меня в полицию, или что он забрал моих детей к своим родителям. Обо всех этих подробностях я умалчиваю, и вместо того, чтобы признаться ей, что мой отец в тюрьме, говорю, что он бросил нас, когда я была еще совсем маленькой, уйдя к какой-то другой женщине. У нас так много общего. говорит на это эби хмурюсь, гадая, как это она пришла к такому выводу на основе того, чем я с ней только что поделилась. Помимо того факта, что, судя по всему, у нас обеих кошмарные матери, не вижу больше никакого сходства. Должно быть, тебе перехватывает мой озадаченный взгляд, потому что продолжает объяснять. Мы обе из неполных семей. Нам трудно соответствовать ожиданиям других, Но у нас, у обеих, есть цель. Мы стремимся как-то изменить мир. Некоторое время я размышляю над этим. Она права. Стоит об этом подумать. Ну что ж, давай за это и выпьем, говорю я, чокаясь с ней. Еще по одной. Еще после нескольких бокалов наконец чувствую, что расслабляюсь. Ужасы дня отходят на второй план. Эбби рассказывает мне о своем парне, с которым встречается еще со школы. Похоже, он один из тех немногих людей, с которыми она не чувствует необходимости оправдывать ожидания. С ним она может быть сама собой. Чудесно послушать историю любви, в которой все хорошо сложилось. Правда, эби вроде как грустно от того, что его нет рядом. Мне интересно, почему он не переехал вместе с ней в Девон, но спрашивать не буду. Не хочу портить ей настроение, несправедливо низводить ее до моего уровня. Разговор с Эбби протекает легко, как будто она моего возраста, а не на двадцать с лишним лет младше. Она более зрелая, чем я думала, и к тому же гораздо более наблюдательная, хотя на работе она просто тихо и спокойно выполняет свои обязанности, вроде как ничуть не интересуюсь кипящими вокруг нее страстями, слухами и сплетнями, И, насколько я могу судить, так ни с кем особо и не сблизившись, она все воспринимает и впитывает. И вот теперь, после нескольких порций джентоника, открывается и высказывает свое мнение касательно недавней проблемы в нашем коллективе. — Я просто поверить не могла, когда Ванесса и Ниша поссорились, — говорит она, поднимая бровь, позволяя ей продолжать. Хотя, честно говоря, Пусть это и не мое дело, просто не могу не встать на сторону Ванессы. Да ну, меня удивляет, что я и беспособна в принципе встать на чью-то сторону. Я всегда воспринимала ее как человека из категории и нашему вашему, пытающегося всем угодить. Да, по-моему, Ниша и вправду стала вести себя как-то странно после похищения Оливии, как будто ей это нравится, как и сказала Ванесса. И она довольно рассеянна. Эбби проворачивает свой бокал, кончиками пальцев покручивая ножку. Хотя, наверное, как и все мы на самом деле. Наверное, с моей стороны немного несправедливо выделять ее в этом смысле из прочих. Когда ты говоришь «Рассеянно», я не хочу, чтобы у нее были неприятности. Все в порядке. Это останется между нами. Отмахиваюсь, отметая ее опасения. Да я, скорее всего, и забуду, что ты мне сказала. После пары стаканчиков у меня в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Смеюсь, пытаясь побудить ее продолжить. Эбби делает глубокий вдох. Просто на днях Ниша была очень взволнована, потому что произошла какая-то путаница. Только она не сказала мне, с чем именно. Но одна клиентка спрашивала у нее, когда можно будет похоронить котика, которого у нас усыпили. Помните? Красивого такого, полосатого. Бедняжку сбила машина. Снаружи он выглядел идеально. Но вы сказали, что у него сильное внутреннее кровотечение. Да, помню. Полосатый кот. Боль пронзает мне грудь. Сердце бешено колотится. Ломаю голову, совпадает ли это событие по времени с тем, когда я засунула полосатого кота в мусорный бак. В животе тошнотворно крутит. Интересно. Ниша поняла, что это я взяла его и пыталась меня прикрыть. В общем, Ниша никак не могла найти этого котика, судя по всему, и сказала, что его уже отправили на кремацию. Клиентка заставила ее позвонить утилизаторам прямо при ней, и Ниша сказала, что все в порядке. Но потом, когда я об этом спросила, она повела себя как-то уклончиво, так что эби явно не в своей тарелке. Все нормально. Продолжай. говорю я. Короче, когда они ушли из регистратуры, я сама позвонила в кремацию. Они так и не получили этого котика, Дженни. По-моему, Ниша неправильно промаркировала его. Или что-то в этом роде. Но побоялась признаться. В памяти всплывает образ Ниши, помечающий желтый контейнер для биологических отходов не той этикеткой. Если она поняла, что это я забираю мертвых животных, то почему же помалкивает? Но сейчас я не буду говорить про это Эбби. И клиентка не вернулась, чтобы пожаловаться. Пока что нет. Но, наверное, она все еще не в курсе. Это было только на прошлой неделе. Это так не похоже на Нишу. Мысли кружатся в моей уже довольно пьяненькой голове. Мне Ниша, может, ничего и не сказала. Но что, если она обратилась в полицию? Когда сегодня приходили детективы? Нишу это испугал Они вообще с ней разговаривали. Дженни, она в буквальном смысле старалась держаться от всех подальше. Ни слова нам про это не сказала, когда полиция вас увезла. Но когда мы все уходили с работы, вид у нее был совершенно измученный, зашуганный. Как будто она чувствовала себя виноватой. Мне определенно так показалось.